Недавно группа видных земных ученых предложила программу исследований, которая в случае успеха могла бы принести человечеству пользу, несравнимую ни с чем из достигнутого в прошлом. Осуществление этой грандиозной программы может занять десятилетия, а возможно и столетия. Речь идет о программе бессмертия, которая должна наконец решить проблему неограниченного продления жизни человека. Правительство Земли преисполнено решимости выполнить возложенную на него историческую миссию по обеспечению успеха этой программы. Для этого, в частности, необходимо обеспечить продуктивную работу внеземлян по добыванию ресурсов. Мы считаем, что лучшим стимулом для работы внеземлянина является перспектива туристической поездки на Землю. В связи со всем вышеизложенным мы намерены и далее расширять туризм. С уважением, Верховный Координатор Земли. Ответ Верховного Координатора вызвал бурю возмущения в колониях и поселениях. На гребне этого возмущения и выдвинулся из среды поселян скромного космического поселения между Юпитером и астероидами Великий Вождь. Впрочем, выдвинулся не совсем подходящее слово – Этот человек давно уже выделялся среди поселян. Ему, родившемуся в космосе, благодаря выдающимся способностям удалось в юности получить вид на жительство на Земле. Но долго он там не прожил. С его характером ему нелегко было переносить презрительно-высокомерные отношения к себе со стороны землян по рождению, людей, обычно не отличавшихся особыми способностями и получивших земное гражданство лишь за то, что они дали себе труд родиться на планете Земля. К тому же его тянуло в родной ему космос. Он воспользовался имевшимся у него видом на жительство, чтобы поработать на гигантском космическом телескопе, который хоть и находился на орбите между Землей и Марсом, но был построен на средства землян и считался территорией Земли. Это был самый большой телескоп в истории человечества. Именно благодаря ему удалось впервые непосредственно наблюдать планеты, обращающиеся вокруг других звезд, и даже определить физические условия на них. На телескопе работали в основном внеземляне, получившие вид на жительство или даже земное гражданство. Земляне по рождению не любили жить в космосе. Будущий великий вождь тоже надеялся получить земное гражданство и остаться навсегда на телескопе, но, к несчастью, он успел приобрести на Земле слишком много врагов, земного гражданства ему не дали. По истечении срока вида на жительство, он вынужден был покинуть телескоп и возвратиться в родное поселение. Отрывок из знаменитой речи великого вождя, после которой его и стали называть великим вождем. Терпению внеземлян приходит конец. Каждый день приносит нам новые факты, подтверждающие антигуманный людоедский характер существующего на земле режима. Еще свежо в нашей памяти послание Верховного Координатора, в котором он переложил на нас ответственность за убийство в поселении, демагогически заявив, что мы виноваты в том, что не можем, видите ли, создать в космосе земные условия. Верхом без стыдства было его наглое заявление, что Земля и дальше намерена отраблять умывне землян сказками о райском саде предков. Но и эта вершина бесстыдства ныне превзойдена. Сегодня утром Земля передала следующее заявление. Я повторю его слово в слово, чтобы вы еще раз убедились, сколь извращена мысль землян, сколь прогнили их моральные устои. Для испытаний по программе бессмертия требуется добровольцы среди внеземлян, предоставляется вид на жительство, участникам экспериментов, сопряженных с риском для жизни, даруется земное гражданство. Внеземляне хотят превратить в подопытных кроликов. Внеземляне должны рисковать жизнью ради удовлетворения прихоти и безумных фантазий свихнувшихся земных ученых. Чудовище выродившейся земной науки требует новых жертв на свой алтарь, уже залитый кровью тысяч внеземлян. Демонстрируя чудеса лицемерия, земляне утверждают, будто программа бессмертия принесет неисчислимые блага всему человечеству. Но любой серьезный ученый скажет вам, что эта программа абсолютно бредовая затея, не имеющая никаких шансов на успех. К тому же истинно благородная цель не достигается варварскими средствами. Сегодня мы говорим «батит». Мы хотим растить наших детей без страха за то, что их убьет яд коварной земной пропаганды. Мы хотим, чтобы их жизнь служила не прихотям растленной земной науки, а великой цели – И такая великая цель существует. Работая на гигантском космическом телескопе, я исследовал физические условия на планете, обращающиеся вокруг одной из ближайших звезд. Я назвал эту планету «Изумрудная». Условия на ней удивительно напоминают Землю. Да, это новая Земля для человечества. Но кому суждено заселить «Изумрудную»? Землянам? Нет. Они никогда не решатся отправиться в космический полет, который продлится почти 200 лет. Сама мысль о том, что он и его дети и внуки умрут в полете, и лишь его праправнуки достигнут цели, покажется избалованному земной роскоши землян, непереносимо ужасной. Земляне не любят космос, они боятся его. Другое дело мы, космические поселяния. Поколение за поколением мы рождались, жили и умирали здесь, в поселении. И все это время поселение вращалось вокруг Солнца по орбите, лежащей между орбитами Питера и поясом астероидов. Да мы бы уже приближались к изумрудной если бы наше поселение сразу после постройки было бы выведено на траекторию межзвездного полета, а не вращалось бы бессмысленно вокруг Солнца. Да, если бы. Но в те времена еще не было достаточно мощных двигателей, чтобы вывести наше поселение на межзвездную траекторию. Но самое главное, тогда еще не было людей, для которых космос, Родина. Сегодня такие люди есть. Это мы. Именно на нашу долю выпала великая историческая миссия — открыть путь к звёздам. В силу своего положения нам, космическим поселянам, нечего терять в Солнечной системе. Зато наши праправнуки обретут целый новый мир, планету Изумрудную. Вскоре великий вождь был избран командором своего поселения тремя процентами голосов против 47 процентов.